Глава 33 В последнее время Шаламову казалось, что М. ускользала от него. Или же просто отчаянно ее не хватало, потому что виделись они совсем мало урывками. Она все ссылалась на работу, а работа у нее вот, значит, какая. Та ее улыбка в ответ на похабную выходку до сих пор резала глаза. И даже дело тут не просто в ревности — Больше всего травило душу то, что все это не вязалось с ее образом. Да и нет больше того образа. Это все равно, что чарующий скрипичный пассаж внезапно оборвался визгливым глиссандо, а за ним пустая и холодная тишина. Нет ничего горше разочарования. Каких-то две недели назад его так и распирало от счастья. Они все время гуляли. Болтали, смеялись, самозабвенно занимались сексом или просто валялись в обнимку на диване и смотрели все подряд по телевизору. Но это уже после самозабвенного секса. Он вспомнил, как они тащили с Дёминым этот допотопный огромный телевизор к ней на четвертый этаж, как потом парились с антенной и как весело все втроем отмечали первое совместно нажитое имущество адмиралом Колчаком и сосисками. Как Эм захмелела с непривычки и сидела забавная, румяная, с блестящими глазами. Вспомнил, как она несколько дней назад чуть ли не плясала от радости, когда получила пятерку за экзамен. Он тогда смеялся: У тебя в зачетке даже четверки-то не одной, а ты так радуешься, как будто это первая пятерка в твоей жизни. Ты не понимаешь, смеялась она. Этот Каплунов, он мне весь мозг вынес. Он вообще отказывался даже слушать меня пришлось бы уйти в Академ. И вдруг, представляешь, говорит «Сам!» «Давайте вашу зачестку и ставит отлично!» Он даже не спрашивал ничего, просто поставил и все «Я ничего не понимаю, но это так хорошо!» Да, тогда действительно было хорошо. Даже несмотря на мелкие стычки с Дёминым. Хэм понравилось ему, Шаламов сразу это просек но Дёмин никаких даже полунамеков себе не позволял. Зато какими глазами смотрел. И выговаривал потом наедине Шаламову, мол, какого хрена он парит мозги своим женщинам. Выбери одну, это будет честно. Но не мог же Шаламов рассказать ему про эту дикую ситуацию, и поэтому только огрызался, что его амуры никого никаким боком не касаются. На что Демин злился, конечно же. «Не могу тебя понять. То ты ведешь себя как нормальный пацан, то как полный урод». И все равно... Тогда было очень хорошо. А потом началось смена, смена, смена. Ну, еще сессии, Упрекать, обижаться, давить, настаивать и прочее подобное — не его стиль. Это, по мнению Шаламова, вообще удел дам. Позвал, отказалась. Ну и пожалуйста. Поэтому злился молча, держал все в себе. Нет, не держал. Выплёскивал на Дёмине. Но тот сам тоже хорошо выпрашивал. А вот М... Он в ее сторону не позволял себе и взгляда недовольного, не то что выпада. Да он бы и ждал, терпел, к тому же недолго осталось, но теперь Шаламов вообще не знал, что и думать. Это ведь что получается? Такое было всегда, потому что с виду М не удивилась, не опешила. Значит, ее там лапали, а она улыбалась. Это не ранило, это убивало. В четверг М приехала к нему в академию. Он бы и рад пройти мимо, но она к нему не подошла, не заговорила, просто скромно стояла у стенда с расписанием и провожала его неотрывным взглядом, а во взгляде обречённость и мука. Ну и Дёмин, конечно, проявил инициативу, заголосил: «О, М, мы вот, догоняй!» Только тогда М подошла к ним, но посмотрела на него так, будто до смерти боялась, что он сейчас ее прогонит. Он зверь что ли? Вместе втроем пошли на набережную. Дёмина вдруг прорвала на болтовню. Эм ему улыбалась, отвечала в попад, но Шаламов чувствовал ее запредельное напряжение. Присели на свободную скамью. Дёмин в лицах изображал зачет у Суслова, хотя роль Буфона ему вообще не шла. Просто он пытался, понял Шаламов, разрядить неразряжаемое. «Кто хочет мороженое, пойду схожу». Актер из Дёмина, конечно, так себе. Его фраза прозвучала явно как предлог, а не как предложение. Но Шаламова этот момент тронул, потому что теперь, напитавшись ее близостью, он сам хотел остаться с ней наедине. Но вот ушёл Дёмин, и все слова встали комом в горле. Минуты две они с М просто сидели на скамейке молча, тайком поглядывая друг на друга. И даже воздух вокруг них едва не звенел от напряжения. Первой сломилась «М». Выдохнула горестно. «Эш, нам нельзя по-другому». Шаламов молчал. Он просто не знал, что сказать. «Как это нельзя?» «Совершенно ему непонятно. Зачем тогда вообще нужна такая работа?» «Эш, мы должны держать себя в руках. Нам положено быть с любыми гостями вежливыми. Но я сама от этого умираю». «Тогда я и не понимаю». Наконец, выдавил он: чем официантки вашего ресторана отличаются от уличных девок, если любой гость ведет себя с вами так, как хочет, а вы улыбаетесь. М, может быть, и оскорбилась бы, если бы он хотел ее оскорбить. Но Шаламов смотрел на нее серьезно, с неподдельным недоумением, словно действительно пытался понять, в чем же тут разница. Лучше бы оскорблял. Тогда волей и неволей включилась бы природная самозащита. А вот под этим взглядом она чувствовала себя совсем беспомощной. Шаламов, глядя, как она поникла, вздохнул, придвинулся ближе, обнял за плечи. Так стало легче. Так заноза, засевшая у него в груди, соднила меньше, но все таки соднила. А Дёмин со своим мороженым так и не вернулся. В пятницу они сдавали экзамен по основам антикризисного управления. Шаламов еле выплыл на тройку. И выплыл-то только потому, что препод его не топил. И вроде билет попался один из самых легких. Но никак не получалось сосредоточиться над стадиями платежеспособности предприятия, думалось совсем о другом. Они хоть и помирились вчера с М, а на душе все равно было тяжело. После экзамена группа с копом отправилась отмечать события в пивной ресторан. Дёмин тоже сразу куда-то подорвался по срочным делам. «Эш!» — окликнули его, когда он вышел из академии. Лёва собственной персоны. «О! Ты как здесь?» — удивился Шаламов. «Да я к тебе», — говорил Лева как-то неуверенно. В глаза не смотрел, все стрелял взглядом по сторонам. Совсем загнали пацана. С досадой подумал Шаламов, заметив его суетливость. Надо в самом деле поговорить с отцом насчет Левиного долга, вдруг поможет. Он же теперь все время норовит чем-нибудь меня умаслить, чтоб не дергался. Тут вот какое дело. Лева явно с большим трудом выдавливал из себя слова. Я вчера твою Эмилию видел, с другим. Что? У Шаламова вырвался смешок. «Я с человечком одним пересекался вчера в том районе, ну, где ресторан, в котором твоя работает. Мы во дворе сидели, кое-какую темку перетирали, а где-то около полуночи во двор въехал Мерин. Из него выполз какой-то мужик. А потом минут десять спустя твоя выскочила и сразу же к нему. Они поцеловались и уехали вместе». «Ты гонишь!» Глухо произнес Шаламов и угрожающе придвинулся к другу. «Отвечаю!» — голос Лева дрогнул. «Да это бред какой-то! Поехали к ней! И если ты гонишь...» «Да не гоню я!» — воскликнул Лева и отступил на шаг. «Ничего я не гоню! Что, я слепой, что ли? Она это была! Он ее к тому же по имени называл...» «Ну так поедем к ней, прямо сейчас!» Шаламову казалось, что вся кровь внезапно прихлынула в голову и теперь стучит в ушах, бурлит и распирает так, что вот-вот разорвет его изнутри. — Не, я не могу. И тебе не стоит. — С чего это? — А смысл? Ты думаешь, она во всем признается и покается? Ага, жди. Ты что, баб не знаешь? Все они такие, суки, продажные. Лева брезгливо сплюнул и тут же получил крепкий удар в челюсть. Э, э, ты чего? Совсем охренел? Я тут здоровьем рискую. Средь бела дня тащусь к тебе через весь город. Друга предупредить хочу, что ему ты здоровьем рискуешь, если это все гон. И следи за базаром, а то договоришься. Понял? Она тебе ни баба, и не сука. Лева криво ухмыльнулся. То есть мне не надо было тебе ничего рассказывать. Так твоя твоя значит э, с мужиком крутит у тебя за спиной, а я должен молчать, что ли? Ты Лева осекся, уставившись на Шаламова. Тот вдруг сел на корточке, обхватив голову руками. Лева сглотнул, поморщился и терпеливо произнес: Эш, да ты чего? Забей на нее. У тебя этих девок всегда было куча, еще больше будет. Шаламов молчал минуту, другую, третью, потом отнял руки от лица и задрал голову к небу. Дышал он шумно, прерывисто. Наконец произнес: «Это бред какой-то. Такого не может быть. Мы вчера днем встречались. все хорошо было. Я бы почувствовал, если бы что-то такое...» «Ты можешь сам убедиться...» Он за ней сегодня снова приедет. С своими ушами слышал, как он ей говорил, что завтра, ну, то есть сегодня, снова заедет за ней к полуночи. Еще спросил, может, пораньше подъехать? А она ответила, нет, лучше так же, к двенадцати. Так что, эш, если мне не веришь, сам съезди, посмотри. Шаламов тяжело поднялся и, не прощаясь, вообще не говоря Левине ни слова, побрёл к парковке. Доехал до дому он, как во сне. В голове все так же оглушительно стучало, а в грудь как будто вонзили кол. Лева прав, решил Шаламов, нет смысла ехать к М. Если это неправда, то он ее оскорбит, а если правда, то лучше увидеть все своими глазами. Но это не может быть правдой. Это же М. Она не могла так поступить, твердил он себе, а на ум, то и дело всплывала чужая рука на бедре М. Ее улыбка. Все равно Лева что-то напутал. Достаточно вспомнить ее взгляд. А как она отзывалась на его прикосновении и поцелуи? С каким жаром отдавалась ему? Нет, не может быть, чтобы она крутила за его спиной еще с кем-то, как выразился Лева. Это просто невозможно. Этот болван, конечно же, обознался, вот и все. Однако, почему-то, чем ближе время подходило к полуночи, тем настойчивее внутри копошился страх. А вдруг. И что тогда? К Касабланке он подъехал, еще и половины двенадцатого не было. Присел на уже знакомую скамейку в тени неосвещенного двора, приткнув мотоцикл между гаражами. И потянулись минуты, долгие и мучительные. Примерно без пяти во двор въехал черный Мерседес. В темноте доиздали номеров не разглядеть. Шаламов привстал, чувствуя, как в голову снова ударила кровь. Все нервные окончания словно оголились. Сердце резко заколотилось так, будто вот-вот вырвется из груди, выломав ребра. Семь минут, семь проклятых минут он балансировал на грани между надеждой и безысходным отчаянием, между жизнью и кромешным адом. А потом мир полетел в тартарары. Здравствуй, ад. Она выпорхнула во двор и сразу повернула голову вправо-влево, будто кого-то искала взглядом. Из «Мерседеса» ее окликнул мужской голос. «Эмилия!» Шаламов до боли сжал кулаки. Воздух в один миг выбило из легких, а тело будто сковало льдом. Не шевельнуться, не вдохнуть, не закричать. Она обернулась на зов и устремилась к машине. Земля под ногами покачнулась. Воздуха катастрофически не хватало. Или у него вдруг отказали простейшие рефлексы? Шаламов медленно и тяжело опустился на скамью. Попытался вдохнуть, но кислород встал в горле едким ядовитым комом. Затем она уехала. С ним. С этим незнакомым мужиком. Шаламов будто со стороны услышал собственный полустон, полурев Со стервенением он ударил кулаком по стволу тополя, ободрав костяшки в кровь и тут же обессиленно, тяжело дыша, привалился лбом к дереву. Затем он сел на мотоцикл и рванул с места. В кабаке было людно, душно и шумно. Все столики оказались занятыми. все таки пятница, а недорогих заведений, работавших всю ночь в благопристойном центре, раз-два и обчелся. Шаламов втиснулся между компанией подгулявших девиц и мрачным мужиком, надиравшимся в одиночку у стойки, который, слава богу, в собеседники не лез. Шаламов тоже заказал водку и опрокидывал стопку за стопкой, ничем не закусывая. Девчонки, заметив его, попросили угостить дам. Угостить-то он угостил, но завязывать знакомство не стал, и все их намеки игнорировал. Бойкая толстушка позвала его танцевать. Он отмахнулся, но она оказалась из настойчивых, хватала его за руку, тянула за футболку. В конце концов Шаламов довольно грубо оттолкнул ее, и девчонки сразу подняли виск. «Ты как с девушками обращаешься, хамло, быдло, скотина!» Шаламов расплатился с барменом, забрал свою же недопитую бутылку водки и сбежал из прокуренного кабака, из этой крикливой многоголосицы, в темноту и тишину ночной улицы. Он заехал в ближайший дворик, прислонил мотоцикл к дереву, а сам расположился на детской площадке. Здесь его никто не увидит, не будет лезть и приставать». Двор окутывала почти кромешная темень, лишь слегка разбавленная светом нескольких еще не спящих окон. Он светил крышку и отхлебнул прямо из горлышка, чувствуя жжение в глотке, а потом и в желудке. «Почему не пьянеет-то? Столько выпить на пустой желудок?» Шаламов сделал еще один большой глоток. «Что теперь делать?» Ответа не было. Он поднял лицо к небу. Несколько минут созерцал бесконечные далекие мерцающие точки. Затем снова отхлебнул из бутылки и сказал сам себе. «А ничего не делать. Она все сделала за нас обоих». «Надо просто переждать это время, потом станет легче», — повторял он себе, то и дело прикладываясь к бутылке. «Надо забыть о ней, не думать, не видеть, не слышать. Как будто ее нет и не было никогда. Нет, не как будто». Она для меня больше не существует. Чушь все это, что человек не может жить без другого человека. Я же как-то жил до нее. Шаламов уронил голову на грудь. Потом вскинулся, шумно вздохнул. В три глотка допил водку и вдруг, охваченный приступом ярости, швырнул пустую уже бутылку в темноту. Раздался лязгующий грохот и звон разбитого стекла. Видно, попал он не то в горку, не то в качели. На шум, откуда-то из подворотни залаяла собака, Шаламов, качаясь, поднялся. Голова тяжелела, но боль, давившая в груди, никуда не ушла, даже не притупилась. Он выехал на дорогу. Прямая пустынная улица, освещенная подрагивающей цепочкой желтых фонарей, уходила вдаль. В глазах двоилось. Шаламов выжал газ на полную, разрезав сонную тишину оглушительным ревом. Байк, точно живой, чувствовал его настроение и, казалось, угадывал малейшие движения. Он мчал легко и быстро, как стрела. Ветер врывался под футболку, трепал ее нещадно и надувал пузырем, холодя кожу. Боль вдруг отступила, словно вытесненная всплеском адреналина. Огни фонарей мелькали так быстро, что слились в единую дерганную линию. Улица внезапно уходила вправо. Нет, не внезапно. Просто Шаламов, одуревший от скорости, поздно сообразил. Слишком поздно, чтобы вписаться в поворот на полном ходу. Он сбросил газ и зажал рукоять тормоза, но слишком резко. На плавное торможение просто не было времени. Заблокированное переднее колесо потеряло сцепление с дорогой. Байк накренился к самой земле, пронзительно завизжали покрышки, а в следующую секунду Шаламова выбила из сиденья и отбросила на асфальт. Странно, но боль он не почувствовал. Лишь голову наполнил странный гул, вязкий и тяжелый, поглотивший все остальные звуки. Желтые пятна фонарей хаотично кружили над головой в темном небе. А затем его словно вомут затянуло в во тьму, холодную и непроглядную. И пусть была последняя равнодушная мысль. Главное, нет боли. Ничего нет.